Она ставит ее на пол и кидается к нему. Она целует своего милого, говорит, что пришла для того, чтобы уйти отсюда вместе и уже никогда не расставаться, никогда. Она своими слабыми руками, которые вдруг обретают силу, быстро развязывает ему руки. Он свободен, он может двигаться, но еще очень слаб. Пить, просит он. Маша бежит, зовет, там по коридору, куда отворена дверь, ходит, слышен говор, стучат замки и хлопают двери. Неожиданно откуда-то является ковш воды. Гурлов жадно пьет, чувствует, как это облегчает его точно в самом деле, в действительности дали ему воды. Он боится, что если придет в себя, то больше не увидит Маши. Вода освежает его, сознание проясняется, но Маша по-прежнему тут. Она льет ему воду на голову, обнимает его, говорит, милый, пойми, ты свободен, пойдем отсюда. Ты мой, теперь мы не расстанемся. Неужели это сон или смерть? Но в таком случае, как хороша, как бесконечно хороша смерть. Это был ни сон и ни смерть. Маша, настоящая и живая Маша, наяву, в действительности, пришла освободить Гурлова. Вот как это случилось. Утром в девятом часу коммердинер князя по обыкновению вошел в комнату, смежную с его спальней, для того, чтобы ждать, когда оттуда раздастся звонок, означавший, что Гурий Львович проснулся. Князь имел обыкновение просыпаться сам и всегда в определенный час, независимо от того, как поздно лег и сколько за ужином выпил. Он отсыпался потом, после завтрака. Камердинер у которого исполнение обязанностей вошло уже в привычку, уселся в золочёное кресло у окна, как это делал ежедневно, потому что никто его не мог в этот час увидеть, и он мог смело пользоваться барской мебелью. Он сел у окна и стал смотреть в него в парк, шумевший деревьями. Странный запах гарри, похожий на чат подгорелого сала, Сразу поразил Камердинера, как только он вошел в комнату. Сначала он думал, что это ему показалось, потом стал принюхиваться. Положительно пахло Гарью. Камердинер начал осматриваться. У дверей в спальню, на портьерах и на полу были ясные следы сажи, похожие на ламповую копоть. Верно, лампа накоптила. С ужасом, сообразил Камердинер, с ужасом, потому что отвечать за то, что лампа коптила, приходилось ему. А этот ответ мог испугать по заведенному князе порядком и далеко не робкого человека. Шутка сказать, в самом деле, коптящая лампа возле спальни – его сиятельство. Только этого не может быть. Никогда до сих пор не коптила ни одна лампа. Да из чего? Масло самое лучшее, механизм всегда исправен, так как за этим смотрел особый механик-ламповщик. Нет, тут что-нибудь да не так, решил Камердинер и стал дожидаться звонка». Прошло около получаса. Звонку уже давно пора было раздаться. Никогда Гурий Львович не почевал так долго. Камердинер забеспокоился. Копоть лампы опять стала смущать его. Он опять освидетельствовал портьеру и полу двери. Они были покрыты сажей, и у двери сильнее пахло гарью. Камердинер решился попробовать отворить. Дверь оказалась запертой с внутренней стороны спальни. И это было необычайно. Никогда каравай Батынский не запирался». Камердинер припал к замочной скважине. Ключ был в замке, и ничего разглядеть было нельзя. Из скважины, из дверной щели несло удушливым, пропитанным запахом жареного, перегорелого сала. Камердинер вдруг оробел. Ему стало почему-то страшно. «Тогда я почуял недоброе», рассказывал он потом. Камердинер осторожно подвигал дверной ручкой и прислушался. В спальне все было тихо. Он сильнее тряхнул ручкой. Опять та же тишина». У князя сон был чуткий. Бывало, собака залает не вовремя, он проснется, и сейчас расправа. Кто не досмотрел за собакой? А тут на стук он не отозвался. «Ой, случилось что-то!» – воскликнул Камердинер и побежал. Он кинулся к секретарю, к доктору, к Прохору Савичу, человеку, которого уважала вся дворня и медицинские познания которого верила больше, чем доктору. Все они собрались и увидели копоть на портьере и на полу и стали стучать в дверь. Сначала осторожно, потом сильнее и сильнее. Больше всех волновался секретарь. Наконец забарабанили в дверь кулаком. Князь не отозвался. Тогда не осталось сомнения, что случилось что-то страшное. Сазонт Яковлевич послал за судейскими, которых он привез с собою, и от которых, несмотря на приказание князя, не мог отделаться вчера. Они остались еще на одну ночь». Хотя было приказано никому до времени не говорить о тревоге, но вся дворня уже знала. Гости во флигеле тоже знали. У дома со стороны парка собралась толпа. В дом никого не пускали, но все-таки, несмотря на это, сведения разноречивые, сбивчивые и неясные доходили оттуда в толпу. В присутствии судейских решено было выломать дверь». Призвали столяров и слесаря, они начали возиться, сбили щеколду у двери, толкнули дверь, она отворилась, и спальни так и обдало всех чадом. Вошли. У кровати князя, широкой под шелковым балдахином, виднелась целая груда пепла. В этой груди пепла можно было различить две ноги от пяток до колены руки, между ногами лежала голова. Остальное тело превратилось в пепел, от прикосновения к которому на пальцах оставалась жирная и зловонная копоть.